Глава 11. По пути к дому она вкратце рассказала, что там были за типы. И я чуть не грохнулась, когда узнала, что угрожала пилочкой криминальному авторитету Калагову, а информация о том, что на меня положил глаз мужчина, который имеет большие связи в органах власти, а также слухи о собственной армии, ну или что-то в этом роде, меня шокировала. Хотя чему я удивилась, собственно. По его поведению можно было понять, он привык отдавать приказы, а я взбрыкнула. После таких новостей я готова была собрать чемодан и вернуться к своим родственникам. Сейчас мне они казались безобидными. Да не в этом даже суть. Я поняла, что если он захочет, может мне порядком потрепать нервы. Такие люди, оскорблений и неуважения к себе – не потерпят. Вот мы встряли, особенно я и Юля. Пока поднимались с Соней в лифте, ругали этих мужчин, не стесняясь в выражениях. При Мишке как-то неудобно это делать, а душа требовала высказаться. Когда мы зашли в квартиру, там уже были Миша и Юля. «Соня», сходу протягивая руку, решила представиться подруга. «Юля» ответила будущая жертва криминального авторитета по совместительству герой. Вот и познакомились. Извини, что мы немного во взбудораженном состоянии пришлось рвать когти от самцов, возомнивших себя охотниками. Пробегая мимо нее, затараторила Сонька, и я решила внести уточнение. «Псы смердящие!» процедила сквозь зубы и последовала за подругой. Вымыв руки, Ополоснув лицо, мы почти вышли из ванной. А в этот момент Миша, посмеиваясь, делился своими мыслями насчет нас. «Быстро они, видать, на такси примчались?» «Нет». Аверин по доброте душевной решил помочь. Выходя из ванной, чуть ли не сплевывая, ответила Соня. «Да что стряслось-то?» – насторожился Мишка. «Примчались злые, и от зубов капает». «Пойдемте в зал, все обсудим», – предложила Соня. Собравшись, мы перешли к обсуждению насущных проблем. Как выяснилось, они были у всех, кроме Миши. Везет же ему, ходит, улыбается, а мы тут от мужиков, озабоченных, оскорбления и домогательства терпим. люд начнем с тебя. Что тебе этот дикарь в кабинете Аверина сделал?» Вновь приступила подруга к допросу. «Можно подумать, я ей не рассказывала об этом. Кажется, слово «феерично» о многом говорит. Ну да ладно, объясню подробнее». «Ну, если в нескольких словах...» «Барышня, ваша грудь меня сразила. Позвольте вас поматросить и бросить. Не согласны, это не важно. Шерифа, проблемы туземцев не волнуют». «Вот гад!» — сплеснула она руками. «Гад!» Это мягко сказано. «Так», — вставая с дивана, начал Миша. «Это тот хмырь, что грудь твою сканировал?» «Начинается. Сейчас героя врубит. Только тут это определение не совсем подходит, а вот самоубийца вполне. Посему я решила сразу угомонить друга и тем самым спасти от телесных повреждений. Он самый, но ты, Миша, не лезь на рожон». Он чертовски натренирован. Я пикнуть не успела, как оказалось у него на плече. «Чего?» — сел он обратно. «Да я ему...» «Чего? Морду набьешь? Не получится. А если рыпнешься, он тебя мигом пристроит в места не столь отдаленные. А потом я тебе передачки носить буду. Не смей лезть, я сама с ним справлюсь». Мишка прищурил глаза, наклонил голову И начал сканировать меня взглядом, который говорил, ⁇ Подруга, может хватит из себя героя строить, дай парню все твои проблемы решить ⁇ Так как я прекрасно понимала, что он не решит моих проблем, а только наживет их себе, послала ответный взгляд. Договор, помнишь? ⁇ Вспомнил и разозлился. ⁇ Сама говоришь, справишься? Ну ⁇ Ну-ну, удачи! ⁇ встал он и перед тем, как уйти, произнес «В общем так, я пропускаю часть собрания, где вы дружно будете говорить, какие мужики козлы, и присоединюсь к вам, когда уже к решению проблем перейдете». «Ты куда собрался?» – сполошилась я. «Котлеты вам жарить, а то слишком стройное привлекательное вот мужчины на вас и клюнули, а так потолстеете, страшные станете, и я спать спокойно начну». «Докрутились попами до проблем, мать вашу!» «Котлетки, говоришь? Иди!» Тут же оживилась Соня, сглатывая слюну. «Готовь! Они нашей красоты стоят!» Стоило парню уйти, подруга подмигнула Юля. «Котлеты готовят! Закачаешься!» Одним словом, релакс. «Мы ушли, и они переключились на вас?» Начала уже Юля допрос. «Если честно, я сама виновата!» начала Соня. «Когда Кирилла увидела, меня как током ударила. Ну и немного спровоцировала в нем инстинкт охотника. Кто ж знал, что он в атаку сразу пойдет? Так вот о чем намекал Аверин в машине. Ну ты даешь, подруга. Что, сразу не заметила, что этот мужчина – тиран, в полном смысле слова. А еще психолог называешься. Разочаровала ты меня, дорогая, очень». Но если он тебе понравился, может, зря отталкиваешь? Не поняла ее Юля, ведь сама сказала, что аж как током ударила. Нет, от таких, как он, держаться нужно как можно дальше. Мне он для моей цели не подходит. Опасный мужик и своенравный, с виду мягкий и пушистый, а на самом деле дикий и беспощадный хищник, как они все, между прочим. Что-то общее у них есть. Ну, слава богу, реабилитировалась, а то я грешным делом уже печалиться начала, что подруга совсем плоха стала. «Согласна, с определением дикий. Я тоже не права, не нужно было с ним так разговаривать. Надеюсь, они о нас уже забыли, так что переходим к проблеме Юли. Давай колись. Чем мужика разозлила, раз у нас вечер покаяний получается?» — обратилась я к новой знакомой но она нам и рассказала. После ее повествования мне вначале взгрустнулось, но потом герой подал признаки жизни. Мы начали искать выход, и сложившейся ситуации выбор пал на самый распространенный способ решения проблем – побег. Ну а что? Это наилучший вариант для Юли, а с помощью Сони вообще шикарный. «Сонь, твоя идея увести девочку в санаторий хорошая», «Нужно решить, как это провернуть. Например, отвести ее могу я. Все равно уволиться решила. Не хочу работать на человека, который позволяет так со своими сотрудниками обращаться. Кому как, а мне неприятно, что со мной так варварски поступил его друг. У нас на дворе 21 век. Я могу Юлины документы подменить. Ей же на работу устроиться в другом месте придется. А поедешь ты к нам». Я главбуху утром позвоню, она, женщина хорошая, поможет пристроиться, и это нужно провернуть в течение двух дней. Завтра я займусь подготовкой документов, ты на работу принеси мне все необходимое, чтобы мы могли путевки купить. И еще. Меня перебил звук мелодии Сониного смартфона. Номер незнакомый. Смотря на дисплей, в задумчивости произнесла она. Ответишь? Настороженно спросила, предчувствуя неприятности. «Наверное, кто-то из клиентов». Она тяжело вздохнула и приняла вызов. «Да». Когда она начала говорить, я поняла, предчувствие меня не обмануло. Звонил ей ее мачо. Соня переменилась в лице и попыталась выразумить мужчину, но что-то мне подсказывало, что зря. «Послушайте, я все понимаю». «Лето, гормоны разбушевались. Так направьте их на другую девушку. Не тратьте время и красноречие даром. Вам со мной ничего не светит». Замолчала. Видать, тот ее перебил. «У меня есть мужчина, так что...» Когда разговор закончился, подруга взорвалась. «Каналья!» «Сонь, что случилось?» Не сговариваясь, спросили мы с Юлей. «В общем, так...» «Я тоже отдохнуть захотела, санаторий и другие прелести курорта посмотреть, да и в отпуске давно не было. Так что, Люда, едем вместе». «Соня», — с нажимом обратилась я к ней в надежде разузнать подробнее, что он ей наговорил. «Что, Соня? Мужик враж вошел. Нужно ненадолго скрыться из его зоны видимости. Пусть остынет. Такие долго не горюют». Их чувства вспыхивают, как искра, и быстро гаснут. Так что, пока я буду нежиться на волнах лазурного моря, он к другой переметнется. Ну, это нормальное желание. Мой смартфон подал признаки жизни, я с тоской посмотрела на дисплей. Тоже номер незнакомый. Тяжко вздохнула, что-то мне подсказывало, что это звонит любитель больших форм. «Ответишь?» поинтересовалась Соня. «Разумеется, такому не ответишь, сюда припрется». «Да», — ответила сухо. «Красивая». От его «красивая» меня слегка передернула. «Мужчина», — процедила я сквозь зубы, еле сдерживаясь, чтобы не рявкнуть, «отцепись, гнида», но, вспомнив про его якобы армию, взяла себя в руки. «Я, конечно, все понимаю», «Вы сражены моими формами, но проблема в том, что мне не понравились ни вы, ни ваша манера поведения». «Ты мало того, что непослушная, так еще и невнимательная, но я спешу это на молодость. А что касается моей манеры общения, привыкнешь». «Да не собираюсь я привыкать. Взорвалась-таки я. В общем так, маньяк, с замашками варвара, не беспокойте меня более». В противном случае я обращусь в полицию, а она-то остудит ваш пыл. Девочка, ты хоть понимаешь, что своим поведением усугубляешь свое положение? Хочешь обратиться в полицию? Попробуй. Посмотрим, чем это для тебя закончится. И знаешь, до твоего побега у меня были одни планы на тебя, но сейчас они кардинально поменялись. Так что готовься, милая, я вплотную займусь твоим воспитанием. «Уверяю, ты скоро станешь милым котенком, который будет жаждать моей ласки. Вот тогда, возможно, мы перейдем на новый виток отношений». Он отключился, а я поняла, что он лишил меня возможности возразить. «Обидно, конечно, но это сущий пустяк по сравнению с тем, что он мне пророчил. И я? Котенок? Да ну нафиг, это полный бред». Люд Отшила?» взволнованно спросила Соня. «Кажется, наоборот. Намертво пришила». Тяжело вздохнула. «Ну или почти намертво». «Так, чем разговор-то закончился?» «Если вкратце, то угроза его не впечатлила. Своим отказом я, кажется, его еще больше распалила. Пообещал укротить мой буйный нрав. А когда закончит, «Я буду у него из рук есть и чуть ли не песок под ногами целовать. Влюблюсь до потери мозгов». «Самоуверенный тип. Ничего не скажешь». Покачав головой, высказалась Соня. «Да пошел он. Это пустой треп». «Не будет же он в самом деле меня преследовать». Отмахнулась я и тут же добавила. «Но береженого Бог бережет». «Юля, жду завтра документы и через три дня...» Мы с Соней летим на юг. Я отчетливо поняла, у меня два пути – убежать или укротить зверя. Попробую первый для начала, а если не получится, придется укращать. Я тут же стала искать на столе пилочку. Одно дело – отмахнуться от проблем для видимости, а другое – понимать, что мужик, возможно, настроен серьезно. А еще его якобы армия покоя не давала. В общем, мне опять взгрустнулось. Это с виду я герой, а на самом деле слабая женщина, которая нуждается в защите и заботе. От упаднического настроения меня спас друг. «Девочки, через 10 минут прошу к столу. Будем портить ваши фигуры», — смотрел на нас, усмехаясь, держа полотенце в руках. «Весело ему, блин! А я тут вся на взводе!» Мысленно возмутилась и продолжила снова искать пилочку. Видать, Мишка догадался, что я нервничаю. Молча засунул руку в карман, достал искомый предмет и протянул мне. «Миш, у тебя что, в кармане склад пилок?» Поразилась Юля, наверное, вспомнив, что он уже такое проделывал в приемной Аверина. «Нет». «Еще три штуки есть. Дать?» Вытащив из кармана пилки, посмотрел на девочек, покачал головой и положил их на стол. «Зачем?» – растерялась подруга по несчастью. «Я же в этот момент судорожно искала выход. А что, если нам объединить усилия в борьбе против них? Только я хотела внести предложение, как меня перебил друг. Ну, например, на Люду она действует...» успокаивающе, как на младенца соска. «Начал сдавать меня с потрохами, друг». Это еще с детства повелось. Она тогда ногти грызла. Ей мама дала пилку со словами. «Когда захочешь погрызть, возьми пилочку». Теперь стоит ей занервничать, она берет ее в руки и успокаивается. Поэтому я всегда имею при себе несколько. Мне свои нервные клетки дороги, а она у меня дама взрывная «Это хорошо» что вспомнил про мой характер. «Вот только останемся вдвоем. Я тебе такое устрою. Вот трепло». «Ты что, всегда, когда нервничаешь, ногти подпиливаешь?» Посмотрела Юля на мой немаленький маникюр. Видать, не могла понять, как у меня ногти длинные остались. «Да нет. Мне главное – руки занять». Первое время подпиливала, а потом просто в руках крутила. Это меня успокаивает». Усмехнулась я, понимая, что это не совсем нормальная привычка. «А куда дело ту, что я тебе в офисе дал?» Спросил Мишка, чем еще больше мне испортил настроение, напомнив сегодняшний мерзкий инцидент. «Этот абориген!» Конфисковал. Пробурчала и обиженно поджала губы. «Какой плохой дядя! У ребенка соску отобрал!» Посмеиваясь, покачал головой Мишка. «Мстит, гад!» за то, что решила без него справиться. Но ничего, сегодня я тебе устрою вынос мозга. А пока расстреляла его взглядом, пусть начинает нервничать. Нечего ходить и раздражать меня довольным видом. «Издеваешься?» – зло посмотрела я на него, намекая, чтобы готовился. «Нет, подтруниваю», – хохотнул он. «Девочки, вы уже прошли часть собрания, в которой...» «Весь мужской пол в козлов записали или еще нет?» «Эту часть собрания мы завершили, выяснив, что у нас проблемы практически идентичны. Выношу предложение объединиться в борьбе против них», высказала я свои недавние мысли. «Правильно, вместе мы сможем против них выстоять», поддержала меня Соня. «Одна за всех?» протянула она руку на середину стола. «И все за одного!» Подала свою руку в ответ Юля, так же поступила и я. «Вы еще пилочки скрестите, как шпаги, мушкетеры в юбках, блин!» заржал Мишка. «Кстати, а где Д'Артаньян?» «Надеюсь, своего кардинала насилуют со страшной силой. Виагра ей в помощь», рассмеялась Соня. У Мишки глаза округлились и морда вытянулась. «Ну а что ты хотел?» Если решил над женщинами поглумиться, готовься к последствиям. Тьфу на тебя, охальница! сплюнул Мишка и быстро ретировался в кухню. Фи, какие мы нежные, прям как воспитанница пансионата благородных девиц, вновь хохотнула Соня. Есть такое, поддержала ее я. Он же твой друг, удивилась Юля. И что, сам напросился Но вслух сказала, разумеется, другое. «Не спорю, друг, но это не отменяет того, что он бывает до тошноты правильным». «А это плохо?» – продолжала допытываться Юля. «Хреново», – чуть не вырвалась. «Еще как, особенно если апельсины воруешь, а он выполняет функцию совести», – пожаловалась я на друга. «А зачем воровать-то?» «Как зачем? Мне их давали строго дозировано Аллергия якобы у меня на них. Один раз высыпала, и все, лавочку прикрыли. Знаешь, как хотелось, поэтому и воровала. А как же аллергия? Да никак больше не проявлялась, поэтому я и воровала смело. Раз на моем лице ничего не высыпала, на меня подозрение не падало. А вот на Мишу... Понятно, рассмеялись девчонки. Поняли, что я наглым образом подставляла друга, а тот, как истинный джентльмен, брал вину на себя, и мне за это не стыдно. Так, потом придадимся воспоминаниям детства, сейчас у нас есть дела поважнее. Юль, у тебя есть родственники, кто бы смог нас подменить на море, ведь отпуск продолжаться вечно не может, и есть вероятность, что тебе понадобится больше времени, чем мы думаем, перешла Соня к делу. «Есть мама отчима, только она на меня зла из-за того, что я квартиру продала и отдала деньги бывшему». Ее негодование можно понять, но она же не может злиться вечно. «Кстати, надеюсь, ты отжала свои деньги при разводе?» – поинтересовалась она. «Да», – с помощью Аверина удалось вернуть. «Вот и ладненько. Завтра звонишь родственнице, посыпаешь голову пеплом» И якобы в честь примирения даришь ей путевку в санаторий. Там мы ее дождемся и побудем некоторое время, чтобы ребенок к ней привык. А я завтра перебираюсь к тебе, чтобы расположить к себе твою дочь. Она у тебя с посторонними на контакт идет? Нормально. Ее еще никто не обижал, так что думаю, все будет хорошо. Отлично. Скажем ей, что я ее крестная. Кстати, она у тебя крещенная? «Это куда Соню понесло? Какая крестная? У нас другие сейчас проблемы!» «Нет», — немного растерялась Юля от ее напора. «Непорядок. Ладно, если я с ней найду общий язык, и она потянется ко мне, буду ее крестной». «Вот дает». «Соня, а не слишком ты форсируешь события? Может, вы вообще с Юлей больше не увидитесь?» — высказала я свое мнение. Но это вряд ли». «А вот насчет крестной я же сказала «если», так что время покажет». Она хотела еще что-то сказать, но нас прервал Миша. «Мушкетеры, на кухню марш, портить фигуры».